Глава 20 Живая сказка. После происшествия во вкусном Адеоне часть особенно впечатлительных оркестрантов уволилась по собственному желанию. Некоторые постоянные клиенты, ставшие свидетелями буйства фортепианного монстра, также предпочли обедать и ужинать в местах без музыки. Зато в Европе и Америке у знаменитого ресторана появилось еще больше подражателей — С талантом Октавиана никто из них сравниться не мог, но возвращение Айоды было очень кстати. Уже на следующий день шеф-маэстро пришел к администраторам с идеей новой программы. «Живая сказка», как тут же объявили в прессе, предлагала посетителям нечто доселе неслыханное и невиданное. Надобности писать партитуры больше не было. Октавиан знал, что может Айода, Правда, певица взяла с него слово, что не представлять, ни объявлять ее выход публике он не будет. Перед началом пробного просмотра, на котором присутствовали не только владельцы заведения, но и мэр города с начальником жандармерии, к Актавиану подошел Бэбио. «Нас сегодня мало», — первая скрипка был озабочен. «И потом, что мы будем исполнять?» «Да, у нас же нет салфеток», — тут же возник и Пепио вы просто делаете вид, что играете», — сказал Октавиан. Ворам было велено плиты не разжигать и продуктов не тратить. Когда оркестранты расселись за пустыми пюпитрами, а певица, как и было условлено, встала у дирижерского пульта, шеф маэстро все-таки не удержался. Хоть волшебная Йода и просила ее не представлять, сделала реверанс в сторону пульта, но вы должны знать, кому обязаны чудом, которое сейчас увидите. Все в зале дружно уставились на дирижерский пульт, но шеф-маэстро уже взмахнул смычком и айода запела. Музыканты, пока звучал ее голос, так и не сыграли ни единой ноты. И не потому, что у партитуры отсутствовали, просто играть не было никакой необходимости. У поваров, высыпавших из кухни, тоже отлегло от сердца если бы не жемчужный туман, накутавший все вокруг, администраторы уже в тот день поняли, сколько денег потеряли. Ведь появись живая сказка на год раньше, можно было не покупать новое помещение и мебель, да и на оркестр не тратиться, а найти какой-нибудь заброшенный пагаус или вообще повесить вывеску на пустыре. Какая разница где, если удивительная музыка, словно волшебный фонарь, Создавала и стены, и потолки, и мраморные фонтаны, и аллеи со скульптурами олимпийцев. Но главное — и о кухне с ее холодильными камерами, плитами, походами на рынок, готовкой и другой морокой также можно было забыть. Потому что чудные аллеи вели прямиком в сад, где ни голода, ни жажды не было — И пища, самая сладчайшая, минуя жадные уста, сразу оказывалась внутри, позволяя чувствовать сказочную сытость. К премьере «Вкусный Адеон» никак украшать не стали. Даже разбитое зеркало оставили на месте. К чему лишние издержки, когда начинается такая чудесная история? И так все и было. Гости, разглядывая свои отражение сквозь паутину трещин и пеняя в душе на хозяев, в миг обо всем забыли. И все, кто ужинали живой сказкой, еще много дней спустя питались приятными воспоминаниями. А сколько денег люди сэкономили на посещении кинематографа и не сосчитать. Через день публика увеличилась вдвое, через два — втрое, и пошло-поехало. А йода пела — Актевиан подыгрывал на скрипке, а владельцы ресторана только успевали считать выручку и ездить в банк. Оркестранты, которые сидели и били баклуши, подходили в конце рабочего дня к дирижерскому пульту и смотрели на него восторженными глазами, и кланялись и кричали «Браво, Айода, браво!», а один раз даже принялись пульт качать. Сама певица, стоя в сторонке, улыбалась их милым чудачеством. А через месяц после премьеры произошел курьезный случай. Во вкусный Адеон залезли воры, которые ничего, кроме дирижерского пульта, не взяли. Хотя и контрабасы, и виолончели, и другие ценные инструменты стояли тут же. Владельцы заявили в полицию. И скоро в газетах появилось сообщение, что волшебную айоду обнаружили на квартире скупщика краденого. Тот якобы уже договорился о ее продаже одному вечно голодному анониму за баснословные деньги. После опознания вещь вернули хозяевам, но и без нее каждый день был аншлаг, и живая сказка менее живой не стала. А еще через пару дней в хронике скандалов вышла заметка, сообщавшая о потасовке в полицейском участке. Во время очной ставки задержанный аноним набросился на скупщика с кулаками, крича, что тот его надул, так как якобы это не та айода, за которую он заплатил столько денег. Популярность вкусного адона взлетела до заоблачных высот. А среди журналистов появились и те, кто собрались писать книгу. Правда, не о волшебной айоде, а о похождениях фанолой людоедки. В свободные часы Октавиан, избегая внимания на зоэлевых авторов, нанимал лодку, и они вместе с певицей уходили в море. «А тот субъект, который проглотил твой экспромт, он его потом вернул?» — спросила как-то раз Айода. «Что ты имеешь в виду?» — мальчик смотрел, как золотистые искорки вспыхивают в ее глазах. «Ну, спел, что съел?» «Нет, все забрал с собой». Он плоскими ладонями показал, как звуки планировали в открытый рот незнакомца. Никогда не думал, что человек может есть ноты. «А ты уверен, что это был человек?» «А кто же еще?» — без тени сомнения ответил Октавиан. «Ходить по земле, иметь туловище, голову, руки, ноги, приличный костюм, подмигивать, наконец, могут только люди». «Зря ты так думаешь», — она тряхнула медными волосами. «Ты еще не знаешь, как подмигивают и улыбаются мечты?» Актевиан посмотрел на нее долгим взглядом. «Нет, Айода, знаю», — сказал задумчиво. «Эта мечта очень похожа на тебя». Подружка слушала, не перебивая, искорки клубились и разгорались все ярче. «Значит, эта девочка-улыбка сделала тебя знаменитым?» — спросила, когда рассказ кончился. «Да, она улыбалась где-то там», Октавиан поиграл пальцами у груди, а я за ней записывал. «А ты ее как-то за это благодарил?» Я все время о ней думал, и сейчас думаю. «И где же она теперь?» Айода смотрела с ожиданием. Он пожал плечами. «Это было больше года назад. Я даже лица ее отчетливо не помню. Только свет такой радужный. Мне тогда показалось, эта радуга у нее внутри. А потом понял, и у меня тоже». «Ах, ну тогда вы друг друга найдете», — обрадовалась Айода. «Просто смотайте ее, каждый со своего конца до упора. Только смотрите, не столкнитесь лбами». Прошел месяц, потом еще один, и жемчужная пелена, навеянная живой сказкой, стала рассеиваться. Хозяева друг с другом посовещались и решили продать культовое заведение вместе с вывеской, а на одной из площадей открыть вкусный иллюзион». Всего-то и надо было перевести туда дирижерский пульт и сообщить в газеты. Доход, по самым скромным подсчетам, увеличивался в тысячу раз. Октавиана пригласили в загородный дом с древней Платановой аллеей, с мраморными колоннами и сфинксами у парадной лестницы, где и сообщили о решении. «Видите ли», — сказали владельцы, — «Теперь, когда ваше мастерство достигло непревзойденного уровня, все другие работники открыто этим пользуются. Такого огромного оркестра, как у нас, нет ни в одной филармонии мира. Но все только делают вид, что играют, а на деле спят с открытыми глазами. А поварам и вид делать не надо, потому что кухня за стенкой, и за всю эту компанию отдуваетесь вы один». «А как же Айода!» — воскликнул Октавиан. «Это же целиком ее заслуга». Ах, ну, конечно, взрослые переглянулись. Разве мы не понимаем? В первую очередь тут заслуга музы песен, но это дело не меняет. Все остальные бездельники, и необходимо с этим кончать. А швейцары, а официанты, а гардеробщики, заволновался мальчик. И что, в конце концов, будет с самим рестораном? О, пусть об этом у вас голова не болит, ответили ему. Нам известно, что ваша скромность безгранична, ведь только гений способен направлять восхищение публики старому дирижерскому пульту, что раскрывает вашу тонкую душу без серебряника, самоотверженно увлеченного служением музе». Но где же будут обедать и ужинать клиенты, не сдавался наш знакомый? «Они вовсе не будут обедать и ужинать», — приветливо улыбнулся главный администратор. «В известном смысле, конечно, ведь речь идет о чистом искусстве, способном творить чудеса». «Но у нас все же ресторан», — попытался возразить Октавиан. «Конечно, ресторан умилились все, но у нас особенный ресторан. Такой ресторан, какого в мире больше нет. А поскольку и другого такого таланта нет», — администратор достал мраморную сосиску с золотым пером, — то мы друг друга нашли. Вот, черкните возле галочки». Октавиан уже протянул руку, когда стены комнаты задрожали, становясь зыбкими, а потом и вовсе расплылись, пропуская потоки необыкновенного света, и знакомая мелодия, подняв его со стула, вынесла прямо на улицу. «Пришло время мотать радугу», — сказала Айода, когда чугунная ограда со львами осталась далеко позади. «Ну что мы будем делать?» Октавиан не успел опомниться, так быстро все произошло. «Помнишь, о чем говорили эти люди?» Подружка уже шагала в сторону порта. «Они хотели, чтобы мы вдвоем стали музыкальным рестораном без помещения, без оркестра, без кухни и персонала. Мы им и станем, только не для этих хитрецов. Сначала, пока радуга мотается с нашего конца, будем угощать всех по дороге». «А потом, когда ты встретишь свою девочку-улыбку, можно будет устроить живую сказку у вас дома». «Но мне нельзя домой», — он остановился. «Тот пузан меня не съел, а вот акулы съедят за милую душу». «Ни львы, ни акулы тебя не съедят», — Айода говорила уверенно. «Я им не позволю». «Ну что ты, это я должен тебя защищать», — Актавиан смутился и отвел взгляд. Знаешь, в тот вечер, когда ты исчезла, произнес глядя в сторону, я очень боялся, что мы больше не встретимся. И я тоже, просто ответила девочка, пока ты не сыграл меня. Не сыграл тебя? Ах, ту салфетку с нотами он улыбнулся. По дороге друзья зашли во вкусный Адеон попрощаться и забрать скрипку, оттуда направились в порт искать попутные корабли.